Глава 17. Как друзья могут помочь во владении привычками. После службы в ВВС США во время Второй мировой войны Роджер Фишер учился в юридическом колледже Гарварда и 34 года своей жизни посвятил искусству переговоров и управлению конфликтами. Он основал Гарвардскую школу переговоров и консультировал правительства и лидеров многих стран по вопросам принятия мирных резолюций, разрешения конфликтов и нахождения дипломатических компромиссов. Однако именно в 1970-е и 1980-е годы, когда над миром нависла угроза атомной войны, Фишер разработал, возможно, свою самую выдающуюся идею. В то время Фишер занимался разработкой стратегий, которые могли бы предотвратить атомную войну, и он обратил внимание на один пугающий факт. Любой президент имел доступ к кодам запуска ракет для нанесения ядерного удара, который мог убить миллионы людей. Но сам президент никогда бы не увидел воочию, как кто-то умирает, потому что он был бы за тысячи миль от удара. Моё предложение было довольно простым, писал Фишер в 1981 году. Положить его код для запуска в небольшую капсулу, а затем зашить эту капсулу возле сердца какого-нибудь волонтёра. Волонтёр будет носить с собой большой тяжёлый нож мясника, сопровождая президента. Если бы президент когда-нибудь захотел использовать атомное оружие, то для начала ему пришлось бы собственными руками убить человека. Президент сказал бы: "Мне жаль, Джордж, но 10 миллионов человек должны умереть". Ему бы пришлось осознать, что такое настоящая смерть, смерть невинного человека. Крошь на ковре Белого дома. Это была бы суровая реальность на пороге родного дома. Когда я предложил это друзьям в Пентагоне, они сказали: "Господи, это ужасно. Если президенту придётся убить кого-то, то он совсем по-другому поведёт себя, когда он никогда не нажмёт на кнопку. Обсуждая четвёртый закон изменения поведения, мы обнаружили, как важно сделать хорошие привычки, приносящие немедленное удовольствие. Предложения Фишера хорошо иллюстрируют обратную версию четвёртого закона: уберите удовольствие. В точности так же, как мы склонны повторять опыт, если его завершение было приятным, мы будем избегать определённого опыта, если его завершение было болезненным. Боль это эффективный учитель. Если ошибка может иметь серьёзные последствия, мы будем избегать её. Если ошибка не принесёт особого вреда, нам она не страшна. Чем быстрее и опаснее последствия ошибки, тем скорее мы готовы учиться действовать правильно. Опасаясь негативных отзывов, сантехник старается делать свою работу хорошо. Из-за страха, что посетители могут не вернуться, рестораны предлагают им вкусные блюда. Из-за страха перерезать не тот кровеносный сосуд, хирург тщательно изучает анатомию человека и действует с осторожностью. Когда последствия пугают, люди быстрее учатся. Чем быстрее осуществится негативное последствие нашего потенциального действия, тем выше вероятность, что мы будем его избегать. Если вы хотите отучить себя от плохих привычек и нездорового поведения, то вам стоит добавить немедленное наказание к своим нежелательным действиям. Мы возвращаемся к плохим привычкам, потому что они отчасти служат нам, и из-за этого нам сложно от них отказаться. Лучший способ решить эту проблему увеличить скорость наступления наказания после негативного поведения. Нельзя, чтобы между действием и его последствиями был большой перерыв. Как только наши действия несут за собой немедленные последствия, мы начинаем меняться. Клиенты вовремя оплачивают счета, если им грозит штраф за просрочку. Студенты посещают лекции, если их оценка зависит от посещаемости. Мы готовы из кожи вон лезть, лишь бы избежать мгновенной боли. Конечно, тут есть свои ограничения. Если вы хотите использовать наказание для изменения поведения, то его сила должна быть соотносима с силой поведения, которое вы планируете искоренить. Чтобы оставаться продуктивным, последствия прокрастинации должны быть значительнее результата активности. Чтобы быть здоровым, последствия лени должны превосходить по силе итоги упражнений. Когда вас штрафуют за курение в ресторане или за несортированный мусор, Ваше правильное поведение получает новый бонус в виде отсутствия наказания. Поведение меняется лишь тогда, когда наказание достаточно болезненно и наступает незамедлительно. В общем, чем более осязаемыми, ощутимыми, конкретными и немедленными являются последствия поведения человека, тем скорее они повлияют на него. Чем более они расплывчаты, не конкретны, неощутимы и отсрочены, чем меньше их влияние на поведение. К счастью, есть замечательный способ заставить вас расплачиваться за каждую плохую привычку. Это подписать контракт о соблюдении привычки. Контракт о соблюдении привычки. Впервые закон об обязательном использовании ремня безопасности в США был принят в Нью-Йорке 1 декабря 1984 года. В это время лишь 14% всех жителей США регулярно пристёгивались ремнём, но теперь ситуация предстояла кардинально измениться. В течение последующих 5 лет больше половины штатов приняли подобные законы. Сегодня пристёгиваться ремнём безопасности во время поездки обязаны жители 49 штатов из 50. И речь не только о законе, но и о том, как сильно выросло число людей, которые стали использовать ремни безопасности. В 2016 году, по итогам опроса, свыше 88% американцев пристёгиваются каждый раз, когда садятся в машину. Всего лишь за 30 лет Привычки миллионов людей кардинально изменились. Законы и постановления пример того, как правительство может изменить наши привычки с помощью социального контракта. Общество коллективно договаривается следовать определённым правилам и затем штрафует за их несоблюдение. Когда какой-то новый закон влияет на наше поведение, будь то обязательное использование ремней безопасности, запрет на курение внутри ресторана или обязательная сортировка мусора, это пример социального контракта, влияющего на привычки. Группа договаривается действовать определённым образом, и если вы не подчиняетесь, вас накажут. В точности так же, как это делают правительства стран с помощью законов, вы можете подписать контракт о соблюдении привычки, чтобы контролировать своё поведение. Контракт о соблюдении привычки это устное или письменное соглашение, по которому вы обязуетесь следовать какой-то привычке, и если этого не делаете, то для вас предусмотрено наказание. Для этого нужно найти одного или двух человек и попросить их заключить с вами подобный договор. Брайан Харрис, предприниматель из Нешвилла, штат Теннесси, был первым среди тех, кто, как я знаю, воплотил эту стратегию в жизнь. Скорее после рождения сына Харрис понял, что хочет сбросить пару фунтов. Он заключил контракт о соблюдении привычки с женой и личным тренером. Первая версия гласила: цель номер 1 для Брайана на первый квартал 2017 года начать снова питаться правильно, чтобы он чувствовал себя лучше, выглядел лучше и чтобы смог добиться своей долгосрочной цели веса в 200 фунтов при 10% жира. Под этим обещанием Харис изложил план для достижения идеального результата. Фаза номер 1: в первом квартале вернуться к строгой медленно углеводной диете. Фаза номер 2: во втором квартале придерживаться строгой программы отслеживания количества макронутриентов. Фаза номер 3: в третьем квартале усовершенствовать диету и программу тренировок. Затем он перечислил все ежедневные привычки, которые приведут его к цели. Например, каждый день записывать все продукты, которые употребил в течение дня, и взвешиваться. А в завершении он описал наказание, которому подвергнётся при несоблюдении всего вышеперечисленного. Если Брайан не будет следовать этим привычкам, то он обязуется изысканно одеваться каждый рабочий день и каждое воскресенье до конца квартала. Это означает не носить джинсы, футболки, худи и шорты. Он также обязуется дать Джои тренеру 200 долларов для использования их по своему усмотрению, если забудет вести дневник питания хотя бы один день. Внизу договора Харис, его жена и тренер поставили свои подписи. Сначала мне показалось, что контракт выглядит уж слишком формальным, а в этом нет необходимости, особенно в подписях. Но Харис убедил меня, что подписать контракт, а сначала продемонстрировать серьёзность своих намерений. Каждый раз, когда я пропускаю эту часть, сказал он, я сразу перестаю стараться. Спустя 3 месяца, выполнив все задачи для первого квартала, Харис усложнил свои цели. Наказание за несоблюдение также ужесточилось. Если он не выполнял задач по углеводам и белкам, то был обязан платить тренеру 100 долларов. А если забывал взвешиваться, то должен был дать жене 500 долларов, которые она имела право потратить по своему усмотрению. И, наверное, самым жестоким для него было то, что если он забывал бегать, то был обязан до конца квартала каждый день наряжаться на работу и носить кепку со значком команды Алабамы, главного соперника его любимой команды Оберна. Стратегия сработала. Благодаря жене и тренеру, подписавшим с ним контракт, и благодаря чёткой инструкции, что ему делать каждый день, Харис сбросил лишний вес. Вы можете увидеть подлинный контракт о соблюдении привычки, которым пользовался Брайан Харис, и получить шаблон такого договора по адресу atomichabits.com/contract. Чтобы вредные привычки не приносили удовольствия, сделайте так, чтобы они сразу же несли с собой боль. Подписать контракт о соблюдении привычки отличный способ добиться этого. Даже если вы не хотите утруждать себя написанием такого полноценного контракта, стоит подумать о партнёре, который будет контролировать, соблюдаете ли вы привычку. Комедиантка Маргарет Чо каждый день сочиняет шутку или песню. Они договорились с другом писать по песне в день и контролировать друг друга. Мысли о том, что кто-то следит за вами, мощно мотивируют. Вы склонны меньше прокрастинировать или бросать начатое, потому что за это придётся заплатить определённую цену. Если вы не сдержите обещание, возможно, друг будет считать вас ненадёжным или ленивым. И выйдет, что вы не только подвели себя, но и не сдержали обещание другим людям. Вы можете даже автоматизировать этот процесс. Томас Франк, предприниматель из Боулдера, штат Колорадо, просыпается в 5:55 утра. А если он не просыпается, то автоматически в его Твиттере появляется сообщение: "Уже 6:10, а я ещё не проснулся, потому что я большой лентяй". Ответь на это сообщение, чтобы получить 5 долларов через PayPal. Лимит 5 при условии, что мой будильник не сломался. Мы всегда хотим показывать миру свои лучшие стороны. Мы расчёсываем волосы, чистим зубы, тщательно одеваемся, потому что знаем, что на эти привычки люди реагируют положительно. Мы хотим получать хорошие оценки и заканчивать лучшие университеты, чтобы производить впечатление на потенциальных работодателей, супругов, друзей и родственников. Нас волнуют мнения других людей. Нам важно нравиться другим. Вот почему заручиться поддержкой друга или подписать с ним контракт о соблюдении привычки может быть таким мощным инструментом. Резюме. Обратная версия четвёртого закона изменения поведения гласит: "Уберите удовольствие". Мы не будем возвращаться к вредной привычке, если она приносит нам боль и не приносит никакого удовольствия. Друг, который будет контролировать соблюдение привычки, может заставить вас отказаться от деструктивного поведения. Нам крайне важно, что другие о нас подумают, и мы не хотим, чтобы друзья думали о нас плохо. Контракт о соблюдении привычки заставит вас считаться с социальными последствиями негативного поведения. Если вы нарушите обещание, об этом узнают другие, а это крайне неприятно.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 Подумайте об окружающей вас обстановке, обустройте её таким образом, чтобы в будущем хорошим привычкам было проще следовать. 3.3. Возьмите под контроль решающий момент. Оптимизируйте все необходимые решения, которые имеют огромное влияние на ваш день. 3.4. Используйте правило 2 минут. Сделайте так, чтобы новая привычка занимала не больше 2 минут.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 Сделайте отсутствие плохой привычки приятным. Избегая плохого поведения, придумайте способ вознаградить себя. 4.3. Используйте трекер привычки. Никогда не прерывайте цепочку. 4.4. Никогда не пропускайте дважды. Если вы забыли совершить действие, постарайтесь войти в свой ритм как можно скорее. Таблица. Как избавиться от плохой привычки.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 3.6. Усильте напряжение. Увеличьте число шагов между вами и плохими привычками. 3.7. Используйте метод самоограничения. Сделайте возможными лишь те решения, которые вас устраивают. Обратная трактовка четвёртого закона. Уберите удовольствие. 4.5. Найдите партнёра, контролирующего то, как вы следуете привычке. Попросите кого-то следить за вашим поведением. 4.6 Подпишите контракт о соблюдении привычки. Пусть другие люди узнают о том, что вы не сдержали обещание. Вы можете скачать версию для печати этих таблиц с сайта atomichabits.com/cheatsh